Издательство «Лайкбук». Like Синдзо Митсуда, Сяо Шэнь Сяо, Чан Хокей, Палочки для еды. Часть первая. Из Японии. Синдзо Митсуда. Охаси Сама. Позвольте представиться. Меня зовут Сатоми Амемия. Я сильно опоздала на вашу вечеринку под открытым небом, но тут вдруг услышала ваши страшные истории. Слушала молча, но потом меня кое-что зацепило. Вот я и обратилась к вам. Сначала вы говорили про школьника, который покончил с собой, выколов глаза палочками, а затем являлся в виде привидения в заброшенном доме. Это происходило в моем родном городе. История очень известная, и я прекрасно помню, как она распространилась в виде городской легенды, когда я была студенткой. Потом, когда вы стали рассказывать о женском костюме, с каждой владелицей которого случалось несчастье, я даже слегка напугалась. Ведь мой пиджак очень похож на него цветом и фасоном. Под конец прозвучала история о том, как человек пережидает дождь в беседке на прогулочной аллее. А ведь первый иероглиф моей фамилии как раз «дождь». Я подумала, что, может, это и притянуто за уши, но совпадений все таки слишком много. Вот поэтому, осознавая всю дерзость своего поведения, я и заговорила. Что? Страшную историю? Вообще-то, когда я услышала о палочках, которые воткнули в глаз, сразу вспомнила одно происшествие. Нет-нет, что вы, мне вовсе не сложно. Просто это воспоминание из детства, а наполовину и вообще сон. Так что... «Если это вас устроит?» Это произошло, когда я училась в пятом классе. Тогда, во время весенних каникул, в наш класс из Кансая перевелся мальчик по фамилии Неко. Примечание. Кансай — западная часть Японии, в первую очередь Киото и Осака, часто противопоставляется восточной части Японии району Канта, центром которой является Токио, как древний, традиционный центр современному. Киото был столицей Японии с 794 по 1869 год, после чего столицу переместили в Эдо, переименованный в Токио. Конец примечания. «А, вы любите кошек?» Так и думала, что обратите внимание. Нет, его фамилия читалась Неко, как кошка, но записывалась и иероглифами «звук», и озеро, хотя тогда я и сама удивилась. «Дайте подумать. Больше 20 лет назад. Ну разве можно задавать женщинам вопросы, по которым можно понять их возраст? Нет уж, пропускаем. Пятиклассников заново распределяют по классам, поэтому у нас появились и незнакомые ребята. Конечно, мы с первого класса ходили в одну школу, так что хотя бы в лицо друг друга все равно знали. А вот как он только что приехал из другого города, у него знакомых совсем не было. Для мальчика у него была слишком светлая кожа, сам он был маленький и тихий. Наверное, повлияла и фамилия. В общем, мы, девочки, говорили между собой, что он похож на котенка. Возможно, поэтому мальчишки на него сначала не обращали внимания. Меня посадили с ним рядом, и не успела я опомниться, как уже во всем ему помогала. У меня не было младших братьев и сестер, так что, наверное, я воспринимала его как братишку. Обычно, если начинаешь заботиться о человеке, кто-нибудь обязательно посмеется, мол, влюбилась. Но я не помню, чтобы мне хоть раз кто-то сказал что-то подобное. Ребята в классе, видимо, поняли, что я просто помогаю застенчивому новичку. Но, как он оказался неразговорчивым. Действительно тихим мальчиком. Не мрачным и угрюмым, а просто спокойным. Это слово подходило ему больше всего. Представьте себе, без проблемного с точки зрения взрослых ребенка, тогда вы поймете, каким он был. Мое бесконечное вмешательство он тоже воспринимал хоть и смущенно, но послушно. Наверное, поэтому мальчишкам в классе он не нравился. Девочки, которые сначала считали его миленьким, тоже постепенно потеряли интерес и перестали обращать на него внимание. Сейчас мне кажется, что Нека Кун ждал, когда к нему, новичку из другой школы, пропадет интерес. Понимаете, приноровившись к классу, вернее сказать, растворившись в нем настолько, что все перестали его замечать, он начал вести себя странно. По-моему, это произошло сразу после длинных весенних выходных. Примечание. В Японии в конце апреля-начале мая идут подряд несколько государственных праздников, так называемая «золотая неделя». Поэтому японцы часто берут в эти дни дополнительные выходные и уезжают в путешествия. Конец примечания. В первом и втором классах нам на обеды выдавали европейскую еду с хлебом. В третьем и четвертом классах — Примерно раз в неделю стала появляться японская еда. В пятом же японскую еду стали давать каждый день. Я помню, что классный руководитель рассказывал что-то про любезность местных фермеров, но, честно говоря, так до сих пор и не поняла, как это получилось. Так или иначе, нам, детям, сначала это не нравилось. Впрочем, зависело от меню. Рис с конечно, все любили. И все равно сначала большинство было недовольно. Однако Нека -кун на нашем фоне выделялся. Он редко открывал рот, поэтому я удивилась, услышав обращенное ко мне радостное «надо же, вам каждый день дают японскую еду». Хотя тогда я просто подумала, значит, он любит японский рис? При этом он часто оставлял недоеденное на тарелке, и я немного удивилась, чему же он тогда так радовался. И вот как-то раз, когда дежурный накрыл на столы и вся хором вместе с классным руководителем сказали «Итадаки Мас», Некакун вдруг сделал нечто поразительное. Примечание. «Итадаки Мас» — ритуальная фраза, которую японцы говорят перед едой. Буквально означает «принимаю» и выражает благодарность богам и предкам Ками. Конец примечания. Он взял и воткнул палочки в рис, горкой наложенной в пиалу. Да-да, точно так, как делают на поминках, ставя в изголовье покойного чашку с рисом. А уж как ей изумилась, когда после этого он сложил руки и стал о чем то молиться. Может, у него кто-то из родных умер? Эта мысль пришла мне в голову, но все таки в школе за обеденным столом так себя не ведут. Я решила, что остальные ребята тоже удивятся, и огляделась. Но никто, похоже, не обратил на него внимания. И эта реакция, в свою очередь, меня тоже оставила в недоумении. В то время все мои бабушки и дедушки из папиной и с маминой стороны были еще живы и здоровы и оставались в деревне. Когда я ездила к ним в гости, и у соседей случались поминки или похороны, они спокойно брали меня с собой. Поэтому я и знала про обычай ставить для покойника рис с палочками, но мои одноклассники, похоже, были с этим незнакомы и лишь посмеялись над странными действиями Нека Куна. Возможно, никому из них еще не приходилось бывать на похоронах и поминках, а если и бывали, то на сокращенных церемониях городских похоронных бюро, так что древних обычаев они не видели. Воткнуть палочки в рис. Так что одноклассники скорее всего не поняли, что означали его действия. Нет, нет, я и сама не осознавала смысла этих действий полностью. Немного позже, когда я подросла, услышала от маминой мамы, как готовят поминальный рис. Помню жутковатое впечатление от подробностей. Рис варили на одну порцию, на одну чашку. Его ни в коем случае нельзя было промывать. Раньше его готовили Не в специальном глубоком котелке, а в обычной кастрюле. К тому же не на печке, а на открытом огне. После того, как рис сварится, всю использованную утварь и место надо было очистить. В общем, все делалось не так, как обычно. Как будто едой не собирались заниматься, как положено. Потому что это — пища для мертвого. Впервые, ощутив подлинный смысл этого действия, я испугалась. Когда я была маленькой, я думала, что это просто обычная еда, приготовленная для покойного. Как только я поняла, что эту еду живым нельзя даже брать в рот, меня просто затрясло от страха. Однако в то время я еще не знала, как готовят поминальный рис. Поэтому и не осознавала, что это пища мертвых. Просто впечатлилась. Увидев, как на деревенских похоронах покойному подносят рис с торчащими палочками, подсознательно я явно чувствовала в этом действии что-то зловещее. Конечно, для похорон это вполне естественное зрелище, но на меня оно все-таки сильно подействовало. Ведь не только дома, но и в кафе, и в ресторанах во время еды вы никогда не увидите такого. Кстати, Рядом с компанией, где я работала до замужества, находилось недорогое вкусное кафе с комплексными обедами, и мы с коллегами часто туда ходили. Так вот, среди постоянных клиентов этого кафе был один иностранец. Он всегда за едой читал газету, которую держал в левой руке. Когда я в первый раз увидела, как он, чтобы перелистнуть страницу, высвобождает правую руку, воткнув палочки в рис, Я вздрогнула. Мы даже некоторое время молча переглядывались с коллегами. Почему он не кладет палочки на тарелку с мясом или овощами или на край плошки с супом миса? Сначала я задавалась этим вопросом, но потом, понаблюдав за ним, поняла, что он довольно чувствительный тип и, возможно, не хочет, чтобы палочки испачкались о другую еду или запотели от пара. Именно. Японцы не могут себе представить, как можно воткнуть палочки в рис, за исключением совсем маленьких детей. А он, иностранец, делал это без всяких колебаний. Видимо, его не смущало, что к палочкам могут прилипнуть зернышки. Наверное, кто-то из работников кафе или посетителей должен был его одернуть. так делать нельзя. Однако никто не сказал. Возможно, не хотели выглядеть занудами или боялись, что человеку станет неловко. Извините, я отвлеклась. Я тогда удивилась и тому, что Нека Кун воткнул палочки в рис, но еще и тому, что это были необычные деревянные палочки. Да, у нас был не пластик. Помню, как классный руководитель рассказывал, что это шелковица. Так вот, Нека Кун... Ел не школьными палочками, а бамбуковыми, кустарного изготовления. И это тоже меня поразило. Он сам их себе вырезал. Расщепил бамбук на кусочки нужной длины и толщины, чтобы получилась пара палочек для еды. Сразу было видно, что сделаны они неумело. И когда он воткнул эту поделку в рис, который собирался есть, мне стало противно. А еще больше меня потрясло — То, что они сделаны именно из бамбука. «А, вы знали, да? Конечно, вы же написали книгу по этнографии». «Совершенно верно. В деревне у маминых родителей бамбуковыми палочками пользовались только на похоронах. Поэтому в обычной жизни их старались не использовать. Даже говорили, что если будешь есть бамбуковыми палочками, глаза повылезут». «Правда?» В некоторых районах пользуются бамбуковыми палочками на Новый год? Я знаю только, как делают в деревнях моих родных. Так что это для меня неожиданность. Не зря говорят, что Япония кажется маленькой, но на самом деле огромная. Видимо, это действительно так. Накакун поступал так во время каждого школьного обеда, поэтому меня это ужасно заинтересовало. Так что как-то раз, после уроков, Когда все стали расходиться по домам, я пошла за ним и, отойдя подальше от школы, решительно его окликнула и спросила, что означают его странные действия. Сначала он попытался увильнуть. «Да ничего особенного. Но ведь ты делаешь это за обедом каждый день, так тщательно соблюдаешь правила и хочешь сказать, что это ничего не значит». Он молча кивнул. Было совершенно очевидно, что он мечтает как можно быстрее улизнуть от меня. Он даже прибавил шаг. «Я никому не проболтаюсь. Расскажи по секрету. Пожалуйста», — попросила я, сложив руки перед грудью, как в молитве, но он все еще колебался. Говорить ему явно не хотелось. Но ведь перед ним амемия, которая так ему помогает. Может рассказать ей, раз обещает никому не говорить. Думаю, именно эта борьба шла тогда в его душе. «Правда, никому не скажешь?» — спросил он после долгих колебаний. В речи его звучал неистребимый консайский акцент. «Это будет наш с тобой секрет. Обещание я не нарушу», — мгновенно поклялась я и даже выставила правый мизинец, чтобы закрепить обещание. Однако опустила руку, увидев его лицо. Он собирался рассказать мне что-то очень зловещее. И, поняв это, я мгновенно пожалела о своей просьбе и чуть не сказала «Ладно, не надо, не хочу про это знать». Но не сказала. Наверное, мне все таки хотелось услышать что-то страшное. А может, я уже не могла сдерживать любопытство или почувствовала превосходство, при мысли, что одна из всего класса, узнаю его секрет. Так или иначе, сердце мое в тот момент оглушительно бухало. Я чувствовала, как краснею при мысли о том, что он услышит этот грохот. Однако, когда Нека -кун с важным видом рассказал мне свой секрет, я просто не знала, как реагировать, неоднократно запинаясь, Он рассказал мне о ритуале, который, если изложить все по порядку, выглядел так. Первое. Палочки, собственноручно сделанные из дикого бамбука, надо раз в день за едой втыкать в плошку с рисом. Второе. Затем произнести про себя желание, обращаясь к Охаси-сама, уважаемым палочкам. Третье. Охаси-сама сообщат исполнится желание или нет. Если известия не будет, нужно отказаться от этого желания. Четвертое. Ритуал надо продолжать в течение 84 дней, не пропуская ни одного. Пятое. Однако если за это время Охаси сама тебя найдут, все пропало. Шестое. Если в еде будет рыба, исполнение желания упрощается. Седьмое. В последний, 84-й день нужно непременно поесть бамбуковыми палочками. Восьмое. Все семь правил нужно обязательно соблюсти. И если все условия выполнить, любое желание непременно сбудется. Правда, существуют и противоречащие друг другу условия. Охаси-сама — должны одобрить это желание, и они не должны тебя найти. Ясно. Я удивилась. Разве Охаси сама — это не те же самые бамбуковые палочки? Но сколько я не спрашивала, Накакун только качал головой. Говорил, что ему так рассказали. Мне было интересно, и я спросила его, где он узнал об этом странном ритуале. Он сказал, что об этом говорили в его школе в Кансае. И не только. В других школах тоже распространился этот ритуал. В него явно многие верили. Однако, насколько Накакуну было известно, никто еще не проходил ритуал до конца. В его школе японскую еду давали только раз в неделю. Из-за этого в остальные шесть дней надо было общаться с Охаси сама за едой дома но почти всем ребятам уже в первый раз родители или бабушки с дедушками делали замечания. Если же, не вняв убеждением, кто-то пытался сделать это второй раз, его серьезно ругали. Так что продолжить никто не смог. Я тогда подумала, что это удалось бы ребенку, у которого бабушки и дедушки живут отдельно, а оба родителя работают и возвращаются поздно, так что ему приходится ужинать одному. Но, похоже, все равно никто не смог выполнять обед на протяжении положенного времени. все таки целых 84 дня. Нужно быть очень упорным. Хоть дети и могут с энтузиазмом выполнять задачи, которые взяли на себя, именно потому что они дети. По той же причине они могут разом охладеть к подобному делу. После обсуждения истории... Я нерешительно спросила: А ты о чем попросил? Он тут же замолчал и быстро ушел. Я пожалела о своем промахе, но было уже поздно. На следующий день в школе я обратилась к Некакуну, как обычно, но в его поведении почувствовала какую-то отстраненность. Мне показалось, что он раскаивается в том, что рассказал мне о ритуале. Предыдущим вечером, когда я легла в постель, и повторила про себя правила, у меня возникли вопросы. Что такое известие, которое должно было прийти от Охаси сама? И что значит «они тебя найдут»? И если найдут, и все пропало, что случится после этого? Я очень хотела задать эти вопросы Некакуну, но, посмотрев на него, передумала. Наоборот, старалась вести себя так, будто этого нашего разговора и не было. Решила, что если и заводить снова речь об этой истории, то через некоторое время. Конечно, я сдержала свое обещание и никому об этом не рассказала. Прошел, наверное, месяц после того, как Накакун начал свой ритуал. Как-то утром он, как обычно, пришел в школу и занял свое место рядом со мной, но вел себя очень странно. Вроде бы не глядел на меня но явно хотел что-то сказать, я это отчетливо чувствовала. «Что-то произошло? По тому делу?» Набравшись смелости, спросила я тихонько, и он вздрогнул всем телом, а потом вдруг довольно улыбнулся во весь рот. Я получил известие. «А то Хаси сама?» — удивленно переспросила я, и он молча кивнул, но больше ничего не сказал, как я не расспрашивала. А вот наши отношения стали прежними, и его поведение немного изменилось. Он стал как будто немного увереннее в себе, это было заметно. Интересно, это тоже произошло под влиянием Охаси сама. В таком случае получалось, что даже без исполнения желания этот ритуал был очень важен для моего друга. И правда, Нека понемногу все больше менялся. Но, кажется, только я смогла чутко уловить эти изменения. Дело в том, что на поверхности не было видно никаких отличий с тем мальчиком, который только что перевелся к нам. Но внутренне, если можно так сказать, по содержанию, я чувствовала, что он уже не такой. Не могу объяснить, что изменилось и в чем конкретно произошли эти изменения. Может быть, я смогла это заметить, Именно потому, что с самого начала близко общалась с ним, и к тому же узнала про Охаси сама. Наконец пришел сезон дождей, и в некоторые дни стало сильно парить. Дождь идет холодный, а вокруг душно и жарко. Сразу потеешь, одежда липнет к телу. Погода точно как сегодня, поэтому почти все ребята и мальчики и девочки перешли на рубашки и блузки с короткими рукавами, а среди мальчиков стало больше тех, кто ходит в шортах. И только Нека -кун выделялся на общем фоне. Даже если он приходил в шортах, почему-то рубашка всегда была с длинными рукавами. Я как-то почти сразу поняла, что его семья богата. В первые дни после его перевода я не обращала на это внимания, но вскоре девчонки стали болтать. Мол, не слишком ли часто он ходит в одной и той же, нестиранной форме? Да, девочки, независимо от возраста, проявляют интерес к чужой одежде, даже если это одежда мальчика. Так что первое время и я сочувствовала ему. Шорты есть, а рубашки с коротким рукавом нет, что ли? Однако он никогда не подворачивал рукава, как бы душно и жарко ни было на улице так и ходил, закрывая руки до самых запястий. Как-то раз, когда влажность была особенно высокой, мы с Накокуном, как обычно, болтали в тот краткий промежуток после обеда, когда все уже расселись по местам, но урок еще не начался. «Тебе не жарко?» Я посмотрела на его рукава, будто только сейчас их заметила. Тогда он замолчал, и мне тут же стало стыдно, опять ляпнула лишнего. Проблемы с финансовым положением в семье мы понимали, даром что дети. А каково услышать замечание об этом от друга? Дети и это чувствуют. Поэтому я страшно ругала себя. Однако... Наверное, это тоже известие. Услышала я его тихое бормотание. С одной стороны я испугалась, с другой пришла в ужасное возбуждение, поняв его слова... По-своему. Тогда я очень увлекалась оккультизмом, много об этом читала и знала про стигматы. Поэтому и понадеялась сразу же, что у Нека Куна на руках возникли какие-нибудь кровоподтеки в качестве известия от Охаси сама. Это объясняло бы и то, что он упрямо носит рубашку с длинным рукавом. Когда я рассказала ему про стигматы, он весь сжался и невольно сделал такое движение, будто собирался закрыть левую руку. Значит, где-то на его левой руке проявилось это известие. Убедившись в своем предположении, я ужасно захотела посмотреть и чуть не попросила показать руку, однако обстановка явно не располагала, так что пришлось отказаться от этой идеи. Дожди еще не закончились, когда пришло время занятий в бассейне. Но Накакун все продолжал ходить в рубашке с длинными рукавами. Кроме того, на уроках он только сидел на скамейке и не собирался плавать. Думаю, не хотел раздеваться и показывать свою левую руку. Ты что, в пятом классе не умеешь плавать? подсмеивались над ним некоторые мальчишки. Прежний Накакун бы смущенно потупился и ничего не сказал. Но теперь он изменился. «Раньше не умел, а сейчас наверняка отлично поплыву», сказал он с обычным своим консайским акцентом, размахивая руками, будто рассекал воду. В другое время мальчики насели бы на него. «Умеешь, так плыви!» И, не слушая отказов, заставили бы его переодеться и силой притащили бы в бассейн. Однако сейчас они не только не сделали такой попытки. Ни один даже не возразил на как он не умеет плавать, но может поплыть». Он говорил и держался так уверенно, что приходилось согласиться с этим противоречием. Поэтому, наверное, мальчишки, так ничего и не сказав, быстро ушли. Я смотрела на них и заметила то, на что никто не обратил внимания. Когда он изображал плывущего, левая рука его двигалась гораздо активнее правой, как будто он хотел сказать Я умею плавать именно потому, что у меня есть левая рука. С этого времени Накакун стал отделяться от класса. Он и раньше не сказать, чтобы был с другими ребятами в дружеских отношениях, но общаться с ним никто не отказывался. Все разговаривали с ним как обычно и как обычно играли. Но чем больше он обретал странную уверенность в себе, тем почтительнее все вели себя, естественным образом стараясь держаться на расстоянии. Не знаю, как правильно это выразить. Мы как будто чувствовали в нем что-то иное. Наверное, так можно объяснить наши ощущения. Честно говоря, я и сама постепенно перестала обращать на него внимание. Правда, по другой причине. Вы уже поняли? Да, именно так. Дело в том, что незадолго до этого я тоже начала ритуал Охаси-сама. Наверное, месяца на полтора позже, чем Накакун. У меня тогда был старший брат, он учился в школе средней ступени. Примечание. Японские дети поступают в школу в шесть лет. Японские школы делятся на три ступени обучения. Младшая школа — шесть лет, средняя школа — три года, и старшие классы или школа высшей ступени — три года. Конец примечания. Родился он недоношенным, и врачи говорили, что долго не проживет. Поэтому мать тряслась над ним, и в результате он задержался на этом свете. Однако по сравнению с ровесниками все равно оставался маленьким и слабым. Впрочем, в младших классах это никак ему не мешало. Но стоило ему перейти в нашу местную муниципальную среднюю школу, над ним стали издеваться. Туда из других младших школ пришли злобные дети, которых в нашей с ним школе не было. Вот они-то и прицепились к нему. Правда, даже при этом брат не отказывался ходить в школу, не впадал в отчаяние, не планировал покончить с собой. Можно предположить, что он безмолвно терпел не оказывая сопротивления, да? Все так, да не так. Он стал бить меня, вымещая таким образом свою досаду. В общем, он переключился на домашнее насилие, однако не трогал ни отца, ни мать, ни еще одну нашу сестру, вторую по старшинству, только меня. Бить по лицу избегал, лупил всегда по плечам и по спине. Поводом для битья становилась любая мелочь. Ему не нравилось, что я слишком громко хлопнула дверью, прошла за его спиной со вздохом, бессмысленным взглядом посмотрела на него. Все что угодно. В общем, стоило ему чуть-чуть рассердиться, и всё. Мне приходилось улепетывать от него по всему дому. Несмотря на это, родители тогда считали это обычными ссорами между братом и сестрой и ни разу не останавливали его. Если бы я пожаловалась, наверное все было бы по-другому. Почему я не просила о помощи? Сейчас меня это тоже удивляет, но я ведь все-таки была ребенком, когда вырастаешь, забываешь об этом, но в детстве мне кажется, все время ощущаешь какую-то несвободу, вне зависимости от того, замечаешь это сам или нет. Сестра? Она, конечно, знала о поведении брата но не ругала его, не пыталась прикрыть меня, не вмешивалась, в общем, ничего не делала. Я завидовала подругам, которые дружили с сестрами, а еще больше тем, у которых были надежные, добрые, старшие братья. В нашей же семье братья и сестры относились друг к другу как к чужим, посторонним людям. Да нет, посторонние еще как-то учитывают существование окружающих. Однако в нашей недоделанной семейке такого не было. Лучше бы на меня вообще не обращали внимания, но мне приходилось терпеть ничем не объяснимые нападки брата. Вы, наверное, уже поняли. Я попросила Охаси сама разобраться с братом. Да-да, разобраться. Прямо просить о смерти я все таки не посмела. Даже каждый день мечтая, пусть бы он умер, Когда дошло до дела, я испугалась. Поэтому и выбрала это слово. Хитро решила, пусть уважаемые палочки сами придумают, как именно разобраться. Родители оба работали, брат ел отдельно, так что ужинали мы вдвоем с сестрой. В выходные было так же. Так что не было места более подходящего, где я могла втайне от всех проводить ритуал. Уже много лет, за исключением того времени, когда я была совсем маленькой, семья не собиралась вместе за одним столом. Я сходила в заросли бамбука, который рос на невысокой горе недалеко от дома, и нашла сломанный ствол. Однако для того, чтобы вырезать из него палочки нужной длины и толщины, мне нужны были пила или топор. У нас таких инструментов не было, и где их можно взять, я не знала. Сходила в магазин канцтоваров. Там продавали только круглые палочки типа стеков для шашлычков. Я не знала, что делать, но меня окликнул один из продавцов. Я объяснила ему, что мне нужно, и он посоветовал сходить туда, где продают хозяйственные товары. Маме я наврала, что бамбук мне нужен для школьных занятий, и на выходных она отвезла меня в большой торговый центр на машине — Так что, наконец-то, я добыла тонкие куски. Сестра не поверила, что я понесу его на уроки. Но я заявила, «А у нас не так, как у вас!» И она отстала. Однако, когда я начала ритуал «О Хасе сама», сестра с видом превосходства посмотрела на меня. «А я знала, ты что-то задумала». Видимо, ей стало интересно, и она спросила, что это за ворожба. Но я увильнула от ответа, объяснив, что результата не будет, если я все расскажу. Я тогда волновалась только о том, что она расскажет все маме. И действительно, через несколько дней мать сделала мне замечание. Это не гигиенично. Впрочем, это была естественная реакция. Дочь использовала купленный в хозяйственном магазине бамбук, как палочки для еды, касаясь и мириса. Я выдала заготовленное объяснение. Мол, палочки я тщательно вымыла, так что ничего страшного, а такой ритуал сейчас проводят все мои подруги. Мать больше ничего не сказала. Сестра каждый раз смеялась надо мной, но особо не вмешивалась. Вела себя так, будто я совсем маленькая, раз занимаюсь такими глупостями. Но в конце концов, ей стало неинтересно. Если бы жили с бабушками и дедушками, Ничего бы не вышло. Думаю, вы понимаете, насколько это меня успокаивало. Итак, самое главное, о Хасе сама. Прошла неделя с тех пор, как я начала выполнять ритуал, но никаких изменений не происходило. После ужина и утром, проснувшись, я постоянно проверяла левую руку, но ничего похожего на стигматы не возникало. Как ни странно, У Нека -куна я и не подумала спросить. У меня возникло сильное ощущение, что это только мой ритуал. Так или иначе, к нему это отношение не имело. Так мне казалось. Честно говоря, не помню точно, когда я начала видеть эти сны. А ведь я постоянно была на чеку. Не появится ли сегодня известие? Возможно, я слишком много внимания обращала на руку. Даже не подумав о том, что оно может прийти во сне. Во сне я просыпалась в незнакомом большом помещении, обшитом досками. Оно было похоже на спортивный зал. Вокруг меня в повалку спали какие-то дети, как будто из моей параллели. Первым делом мне в голову пришло, что я в лагере. Только детей слишком мало. Кроме того, в лагере бы Мальчики и девочки спали отдельно, а здесь среди девочек обнаружились и мальчишки. Но больше всего меня поразило то, что ни одного моего одноклассника там не было. Вместе со мной было девять человек, пять мальчиков и четыре девочки, но всех я видела впервые. Несмотря на это, я почему-то знала, что они все пятиклассники. Пока я думала, кто эти дети, Проснулся один из мальчиков и обратился ко мне. «Ты чего так рано?» Я посмотрела на него. Из всех пятерых он был самый симпатичный, такой, от которого ожидаешь успехов и в учебе, и в спорте. Он тоже рассматривал меня. Я почувствовала, что у меня запылало лицо, сердце тоже сильно забилось. Да, он оказался похож на одного мальчика из другого класса, который мне тогда нравился. Это ведь был сон? Я председатель классного совета. Представился он не по имени, но мне это странным не показалось. Наоборот, я тоже представилась как дежурная, хотя мне почему-то было ужасно стыдно это объяснять. Я почему-то оказалась дежурной. Не знаю, откуда мне это было известно, но я, даже не думая, произнесла именно эти слова. «Что ж, дежурная, давай разбудим остальных!» И староста стал трясти мальчиков, а я обращалась к девочкам. Мы попытались поднять остальных семерых. И никто не называл свое имя. Все только говорили, какие обязанности выполняют, будто так и было нужно. Если представлять их всех в том порядке, в каком мы их будили, получится следующий список. Заместитель председателя классного совета. Красивая, но холодно ко всем относящаяся. Заведующий библиотекой. серьезный и аккуратный мальчик. Ответственная за санитарное состояние. Крупная бодрая девочка. Ответственный за спортивный сектор. Тоже крупный бодрый мальчик. Ответственная за живой уголок. Хорошенькая ласковая девочка. Ответственный за уборку. Маленький тихий мальчик Этот седьмой мальчик был похож на некакуна. но пока я так знакомилась со всеми, во мне крепло чувство, что они все нереальные. Наверное, это естественно в отношении тех, кто тебе снится, но даже если бы среди них попался реальный человек, он все равно был бы как во сне, но вот такое было у меня ощущение. И наконец остался еще один Довольно полный мальчик, который не просыпался, сколько бы председатель его не тряс. «Он ответственный за раздачу пищи, да?» — спросила заместитель председателя, и библиотекарь и спортсмен тут же кивнули. Я удивилась тому, что они как будто соревновались, кто первый ответит. Но тут библиотекарь сделал важное замечание. «Он вчера, когда накрывали на стол, проигнорировал свои обязанности». Это замечание явно добавило ему очков в глазах заместителя, и спортсмену, кажется, стало досадно. «А председатель сделал все за него, он у нас молодец», — сказала санитарка. Когда я услышала эти хвалебные слова в адрес председателя, в голове ожили неприятные «воспоминания вчерашнего дня». Мне стало противно. Тогда я увидела этот сон впервые. Наверное, поэтому во сне... Я помнила только то, что случилось с момента пробуждения. И тут я вдруг вспомнила вчерашний день. Это было странное ощущение. «Что-то с ним не то», — забеспокоилась ответственная за живой уголок. «Я посмотрю». Будить мальчика вместо председателя совета начала санитарка. Но вдруг... «Он не проснется. Он умер». Она произнесла нечто невероятное, и атмосфера в помещении мгновенно изменилась. Ощущение, будто мы находимся в лагере, мгновенно исчезло. Это точно? спросил председатель, и санитарка с несвойственным ей смущением кивнула. Он действительно умер? Тут же переспросила заместитель председателя, посмотрев на нее с подозрением. Я проведу освидетельствование. Поможешь? Проигнорировав ее, спросила санитарка у председателя. Надо же какое-то освидетельствование. Я была удивлена и напугана. Они вдвоем действительно начали раздевать ответственного за раздачу пищи. Он почему-то спал в обычной одежде, наверное, потому что все это происходило во сне. Да, они действительно устроили освидетельствование. Пятиклассница-санитарка не должна уметь проводить осмотр трупа, но девочка спокойно справилась с этим. «Вскрытие мы здесь сделать не сможем, так что точную причину смерти не установить», — заявила она, подтвердив, что мальчик действительно мертв. «Внешние повреждения?» — спросил библиотекарь, но санитарка покачала головой. «Нет, нет абсолютно никаких следов избиения, удушения, колотых ран». «Значит, болезнь?» — пробормотал спортивный сектор, но девочка только пожала плечами. «Как думаете, может положить тело в таконамо?» «Или нехорошо?» — спросил ответственный за чистоту, и все тут же согласились на его предложение. Примечание. Таконома декоративная ниша в японском доме. Обычно там висит каллиграфический свиток или пейзаж, а также стоит сезонная икебана. Конец примечания. Я, конечно, была против, но возражать не стала. В северной части комнаты находилась таконома, и я давно заметила, что по ее стене свисает короткая веревочная лестница. Где-то я такое уже видела, но не успела рассмотреть поближе. Началась побудка, знакомство, а потом мы обнаружили, что умер ответственный за питание. Тело понесли председатель, и спортсектор. Я пошла за ними к нише. Там я внимательно рассмотрела лестницу и вспомнила, наконец, что она выглядит абсолютно так же, как лесенка из палочек, о которой упоминала бабушка, мамина мама, рассказывая о работах восьмого дня. Примечание. Имеются в виду традиционные праздники окончания 8 декабря и начала 8 февраля сельскохозяйственных работ в Японии. Конец примечания. Я до сих пор толком не поняла значение этих дней. Их проводят 8 февраля и 8 декабря, и они похожи на праздник День весеннего равноденствия, когда прогоняют чертей и призывают счастье. А значит, в целом, я права? Тогда все хорошо. Когда-то в эти дни палочки для еды, которыми пользовалась семья, вплетали в две веревки так, чтобы получилось как бы. Веревочная лестница, а потом подвешивали на крышу дома, так рассказывала бабушка: что-то вроде оберега, для того, чтобы отгонять беды. И вот такая лесенка из палочек и висела на стене такономы. Палочек там было восемь, то есть на четверых, и это не соответствовало количеству детей, которые присутствовали в помещении. Я задумалась: почему так? И вдруг проснулась. Я подумала, что этот сон и есть известие от Охаси сама. Все остальное содержание сна, кроме этой лесенки, появившейся в конце, никакого отношения к ритуалу не имело. Но у меня появилось предчувствие, что я вскоре увижу продолжение. Впрочем, некоторое время ничего не происходило. Мне снилось совсем другое, и ничего, что можно было воспринять как известие, Там не было. Когда я уже решила, что тот случай ничего особенного не означает, я снова как-то проснулась во сне. Я опять находилась в просторном помещении, похожем на спортзал, но все остальные уже проснулись. Нет, был один человек, который продолжал спать. Хорошенькая добрая девочка, ответственная за живой уголок, все еще не вылезла из футона. Примечание. Футон — матрас, который расстилают на полу в японском доме, обычно в комнатах с татами, соломенными матами. Здесь футон — вся постель, растеленная на полу. Конец примечания. Вокруг нее сидели председатель, его заместитель, библиотекарь, спортивный сектор, ответственный за чистоту, и санитарка, словно ожидая, что она вот-вот испустит дух. У меня холодок пробежал по спине. «Она мертва», — объявила санитарка, заметив, что я проснулась. Меня словно чем-то огрели по затылку. «Будем проводить и свидетельствование, ты тоже иди сюда», — как ни в чем не бывало, сказала заместитель председателя. И я, испугавшись, хотела отказаться, но потом поняла, что этим займутся только девочки, поэтому мне тоже пришлось присоединиться к ним. Тем более, что я почувствовала противостояние между заместителем и санитаркой в отношении председателя. Мы попросили четверых мальчиков отвернуться и сняли с мертвой девочки одежду. Затем ее тщательно осмотрела санитарка. Нет никаких повреждений. В результате она точно так же, как и с ответственным запитанием, осталась в недоумении, не сумев понять, в чем причина смерти. Мы снова одели тело, и председатель со спортсектором отнесли девочку в токанаму. Я тихонько спросила председателя, где ответственные за питание, и он ответил, что его переместили на продовольственный склад. Видимо, в мире этого сна были и другие помещения — читальный зал, музыкальная комната, столовая. За исключением этого помещения все было очень похоже на школу. Все молитвенно сложили руки перед телом, а затем библиотекарь прошептал. «Неужели это серийное убийство?» Будто бомба разорвалась. «Нашел время болтать чушь», тут же сделал ему замечание председатель, но я заметила, что при этом он быстро оглядел всех, проверяя их реакцию. Значит, он тоже пришел к этой мысли. Библиотекарь явно хотел возразить, но передумал, решив, что это неуместно, и снова сложил руки перед грудью. Посмотрев на них, я опять повернулась к такономе и вздрогнула, кое-что заметив. Еще раз пересчитав палочки, я поняла, что права. Одной не хватало. Раньше их было восемь, а теперь стало семь. Я украдкой посмотрела на остальных. Обе девочки, заместитель председателя и санитарка, стояли с закрытыми глазами. Спортсектор и ответственный за чистоту испуганно смотрели на тело. Библиотекарь, наблюдая за остальными, обводил всех взглядом. И когда наши глаза встретились, я испуганно отвернулась. Следующим стоял председатель. «Да ведь он разглядывает таконо-му!» У меня вдруг забилось сердце. А вдруг он тоже заметил изменения в палочках? Значит, на них обратили внимание только мы двое. Меня охватили сложные чувства. Я обрадовалась и смутилась, загордилась и почувствовала стыд. После очень простой церемонии прощания мы сели в кружок, и, само собой, началось обсуждение. «Если это серийное убийство, надо что-то делать», сказал библиотекарь. Точно. Поддержал его спортивный сектор, а за ним кивнул и ответственный за чистоту. Но тут встряла заместитель председателя. «Вы хотите сказать, что среди нас убийца?» — рассерженно спросила она. Мальчики сразу поникли и не нашлись, что ответить. Я поняла, что она нравилась им обоим, и они считали друг друга соперниками. В кои-то веки они сошлись во мнениях. Видя, как они упали духом из-за слов девочки, Я их даже пожалела. «У обоих умерших точно не было внешних повреждений», уверенно заявила санитарка. «Значит, велика вероятность отравления», следя за реакцией заместителя, продолжал гнуть свою линию библиотекарь. «Погоди, ты что, хочешь сказать, что убийца-председатель?» насела на него санитарка. «Вот именно, оба дня накрывал на стол именно он». Разумеется, заместитель тут же разозлилась. «Эй, прекратите вы оба!» — арбитром вмешался председатель. «Я рад, что ты за меня заступаешься, но с учетом результатов освидетельствования библиотекарь вполне разумно предполагает отравление. Если в еде был яд замедленного действия, они оба могли умереть во сне». «Я же говорю...» — библиотекарь мгновенно взбодрился, но тут же замолчал, услышав следующее замечание председателя. «Однако где находится этот яд?» «Раз так?» — вдруг выступил с неожиданным предложением спортивный сектор. «Давайте всех обыщем!» Некоторое время все молчали. Заместителю и санитарке это явно не понравилось. Вероятно, библиотекарь это почувствовал. Он не спешил соглашаться со спортсектором. «Ну ладно», — первая сказала санитарка и даже уточнила. «Если это позволит снять с нас подозрения председателя, я не буду возражать». Заместитель надулась, но все таки тоже согласилась, сказав. «Давайте установим правила. Мальчики и девочки расходятся по разным комнатам, но обыском одного каждый раз занимаются несколько человек». Остальные, председатель, ответственный за чистоту и я, уже не могли сказать «нет». Большую комнату взяли себе девочки, а четверо мальчиков ушли в другую. В результате обыска... Стало ясно, что ни у кого нет при себе яда, после чего мы проверили все помещения, но, конечно, так ничего и не нашли. «На всякий случай нужно обыскать и тела умерших», — сурово приказал председатель, и все зашумели, ведь это явно оказалось слепым пятном в наших поисках. Но и на трупах мы ничего не нашли. «Я так и думала», — с довольным видом сказала санитарка. «Если использовали яд...» То когда он начал действовать, даже спящий хоть чуть-чуть бы пошевелился. Разве не странно, что никто этого не заметил? А если все крепко спали, или мучения были не очень сильными, возразил библиотекарь. На это санитарка спокойно ответила: Ты сказал мучения? То, что они не отразились на лице, мне тоже кажется странным. Но если это не яд, как их убили? спросил спортивный сектор. А библиотекарь добавил, «И кто же все таки преступник?» Все стали переглядываться и мгновенно отводить глаза, а после следующих слов председателя застыли. «И каков мотив?» Увидев реакцию остальных, я почувствовала что-то странное, как будто именно мотив был всем известен, но все притворялись, что не знают, о чем речь. Так мне показалось в тот момент. «Прежде чем разбираться со способом убийства и с мотивом, надо найти преступника». Я ощутила, что никто не возразил мнению заместителя, потому что не хотели думать над мотивом. Но почему? Я вдруг испугалась. Столкнуться, пусть и во сне с убийством, само по себе оказалось страшно, но все таки было ощущение, что все вокруг мои товарищи. За исключением преступника, конечно но осознав, что есть какой-то секрет, неизвестный только мне, я вздрогнула. Поэтому когда ответственный за уборку тихонько проронил, а их точно убили, я ухватилась за эти слова, как за палочку выручалочку. если на телах нет повреждений и яд не нашли, значит они умерли от болезни, пусть они естественно, что один за другим заболели сразу двое. но странно из-за этого решать, что они убиты?» Я сразу высказала это вслух. Однако согласился со мной только ответственный за уборку, а остальные одновременно направили на меня укоризненные взгляды. Но председатель сказал, «Ты тоже заметила, да?» Я встретилась с ним глазами и вспомнила. Я никому не говорил, но количество палочек в токономе уменьшилось. Сначала их было девять, После смерти ответственного за питание стало восемь, а потом, когда умерла ответственная за живой уголок, семь. Узнав, что сначала палочек было 9, я ощутила необъяснимый ужас. Разве палочек для изгнания злых духов не должно быть четное число? Ясно же, что на одного человека приходится две штуки. Пара, все это знают. Нечетное число — девятку просто невозможно себе представить, и, почувствовав в этом что-то зловещее, я задрожала и проснулась. Когда я увидела этот сон в третий раз, не стала ответственного за спортивный сектор. Когда умер первый человек, я видела сон впервые, и никаких предыдущих воспоминаний о происходящем у меня не было. Поэтому я особо не была шокирована. Но потом... Со второй и третьей смертью ощутило небывалое потрясение. Оно еще усилилось от ужасных слов заместителя. «Я уже давно думаю, что среди нас есть кто-то иной». «Кто?» — спросил библиотекарь, но она не ответила и продолжала. «Я заместитель председателя совета. Ты библиотекарь, так? Он ответственный за уборку, она санитарка и, конечно, председатель». «Все члены совета». Говорят так, она обводила всех по очереди взглядом, а потом посмотрела на меня. А вот она не член совета, а просто дежурная. Она ничего больше не сказала, не объяснила, что это наблюдение означает, но косвенно обвинила меня в том, что я убийца, только потому что я к ним не принадлежала. «И правда», — удивился библиотекарь, выразив общую реакцию. Все с подозрением посмотрели на меня. Нет, не все. Председатель смотрел по-другому. Подбодрив меня взглядом, мол, все будет в порядке, он возразил. В отличие от постоянных членов совета, дежурный действительно меняется каждый день. Но ведь то же самое можно сказать и про ответственного запитания. У нас два человека в похожем статусе, и считать иным только дежурного — это притянуто за уши. В этом третьем сне я впервые участвовала в приеме пищи. Больше всего меня удивило, что никто не помогал председателю накрывать на стол вместо ответственного. Я тут же встала и пошла на раздачу. Председатель сказал «спасибо», но, кажется, тоже удивился. Я смутилась, но тут же отвлеклась на кое-что другое. Еду готовили на определенное количество людей, но на кухне никого не было. Видимо в мире этих снов существовали только мы в девятиром. Осознав этот факт, я почувствовала озноб. Когда я помогала накрывать, заместитель председателя и санитарка, злобно глядя на меня, специально высказались так, чтобы я услышала: Стоило ему за нее заступиться? И сразу бросилась помогать, надо же. Я хотела было ответить, что не могу поверить в полное отсутствие желающих помочь но замолчала. А я помогала ему в первый и во второй раз. Судя по его удивленному виду, явно нет, так что вполне естественно, что девчонки так на меня смотрят. А все-таки почему я ничего не помню об этом мире сна? Почему какие-то части выпадают? Я последний села, застоявшей посреди просторного помещения стол со своим подносом с едой и задумалась. Или остальные тоже не помнят всего и просто умело скрывают этот секрет, как и я. Тут к столу вернулся председатель с подносом, на котором стояли соевый соус, соль, стакан с палочками для еды, одноразовые салфетки для рук, таким образом закончив подготовку к обеду. Все взяли палочки, и я, глядя на то, сколько комплектов осталось, недовольно подумала, что не надо было ставить столько — Но тут же поняла свою ошибку, ведь там остались не просто лишние палочки, но и те, которые принадлежали умершим. Осознав этот печальный факт, я почувствовала, как плечи покрылись мурашками. Они тут же распространились по всему телу. Я увидела, как все пятеро, кроме меня, сложили ладони вместе, зажав палочки между большими и указательными пальцами. А потом воткнули палочки в середину своих плошек с рисом. Значит, перед едой они все исполняли ритуал Охаси сама. На этом месте я проснулась и поняла, что боюсь снова увидеть этот сон. Почему все исполняют ритуал? Или во сне это действие ничего не значит? Да нет, не может такого быть. Наверняка этому есть какая-то жуткая причина. Такие мысли крутились у меня в голове, я совсем запуталась. Испугалась я еще и потому, что каждый раз, когда я видела сон, умирал кто-то еще. Примерно за месяц были убиты три человека. Поскольку ритуал надо было выполнять в течение 84 дней, это составит примерно три месяца. Нас девять человек, палочек для изгнания злых духов тоже было девять. Если считать, что за месяц умирают трое, Все сходится. Неужели быть обнаруженным Охаси сама означало умереть во сне? Мелькнувшая у меня мысль вызвала новый страх. А если и меня найдут Охаси сама? Что станет со мной, если меня убьют во сне? Если я буду мертвая, я больше не смогу просыпаться во сне. Если я перестану видеть эти сны, это будет доказательством моей смерти. Будет ли это значить, что ритуал не удался? Я проводила свои дни в мучениях. В школу ходила как положено, но память моя тогда наполовину была занята происходящим во сне, так что воспоминаний о реальных событиях почти не осталось. В четвертом сне умер ответственный за уборку. Поскольку он напоминал мне Накакуна, я испытала еще больший шок от его смерти, чем в остальных случаях. Из этого сна я точно запомнила только то, что библиотекарь, кажется, знал про палочки для изгнания злых духов, то, что остальные смотрели друг на друга со всё большим страхом, думая, кто из них убийца, и то, что председатель прошептал, обращаясь только ко мне, следующие слова. «Кажется, я почти понял, что это за мир, в котором мы находимся». Однако, когда я в пятый раз проснулась в этом сне, мне в глаза бросилась фигурка заместителя, рыдавшей над телом председателя. К тому же она никого не подпускала ближе. Она словно показывала, что есть мочи, что никому больше не позволит прикоснуться к нему. «Я понимаю твои чувства, но мы должны его осмотреть», ласково, но твердо сказала ей санитарка, и та, наконец, отошла. С учетом того, что второй девочке председатель нравился ничуть не меньше, чем первой, она, мне кажется, довольно спокойно провела осмотр. То же самое, что и у остальных четверых, отстраненно сообщила она свой вердикт, думаю, намеренно. Однако от ее слов не только я, но и библиотекарь и заместитель председателя вздрогнули всем телом. Впрочем, саму ее тоже передернуло в этот момент. Все они явно полагались на председателя. Возможно, библиотекарь стал бы это отрицать, да и спортивный сектор, останься он жив, тоже. Но важность фигуры председателя они бы, как мне кажется, признали. Поэтому в тот раз атмосфера во сне больше походила на бдение у гроба покойного. Мне не хотелось видеть шестой сон. Так я взмолилась, не успев открыть глаза но для этого надо было прекратить ритуал Охаси сама. Как же я все брошу, если уже столько времени старалась? Я задавала себе этот вопрос, но ответить на него не могла. Мне хотелось продолжать ритуал, но не хотелось видеть эти сны. Мои желания противоречили друг другу, но именно такими были тогда мои чувства. В результате все так и осталось по-прежнему. Мне оставалось только продолжать ритуал, одновременно изо всех сил надеясь, что снов больше не будет. Тем временем в школе начались летние каникулы. Тут я вдруг вспомнила, хоть и поздновато, как незадолго до конца занятий наш классный руководитель спросил меня. «Что-то какун стал часто пропускать занятия, не знаешь, что с ним?» Тогда главным в моей жизни стали сновидения. В памяти оставалось только то, что происходило после очередного убийства. Хотя, общаясь с кем-то из ребят, я понимала, что мы вроде бы вели совместную жизнь в лагере. Большая часть воспоминаний, за исключением смертей, исчезала. Несмотря на это, мне все время тогда казалось, что мою реальную жизнь поглотили сны. Поэтому и про Некакуна я почти забыла. Кстати, а ведь скоро 84 дня, с тех пор, как он начал ритуал. Осознав этот важный факт, я решила навестить друга. Как я уже говорила, он не имел отношения к моему Охаси сама. Но я подумала, если узнаю, как у него обстоят дела, это может мне потом пригодиться. Дом Некакуна стоял у дамбы на берегу реки. Одноэтажные здания там выстроились одно за другим, Будто длинные ногоя в исторических фильмах. Примечание: ногоя буквально длинный дом, как правило, одноэтажный дом с большим количеством квартир с отдельными входами. Конец примечания. Два ряда домов вытянулись с юга на север, и самый южный из западной стороны принадлежал его семье. Вокруг только дамба-дороща, место какое-то унылое. Мало того. Большая часть домов стояли пустые, так что там было пугающе тихо. Я отправилась к приятелю, дождавшись вечера, когда изнуряющая жара немного спала, поэтому, возможно, эта атмосфера так сильно подействовала на меня. Я постучала в дверь, но внутри было абсолютно тихо. Я представилась и еще постучала, а потом толкнула дверь. Она легко открылась. Я сунула внутрь голову и позвала на кокуна, но ответа не услышала. В доме явно никого не было, однако меня окутала какая-то вонь. В нос ударил запах, похожий на рыбный, и я невольно поморщилась. Но не ушла. Надеялась, что найду какие-то признаки того, как прошел его ритуал. Без особых колебаний я шагнула в прихожую и, сняв обувь, поднялась на ступеньку и прошла дальше по деревянному полу. Примечание. У входа в японский дом или квартиру есть небольшое пространство, находящееся на одном уровне с порогом, там снимают обувь, после чего проходят внутрь дома, который поднят на одну ступеньку по сравнению с прихожей. Конец примечания. Коридор поворачивал влево и с южной стороны переходил в кухню. Я могла видеть там маленький холодильник. Позвав хозяев, я открыла стеклянную дверь и увидела маленькое помещение в 6 Дз. Примечание. 10,8 квадратных метра. Дз Около 1,8 квадратных метра. Мера площади жилых помещений. Конец примечания. Справа, так чтобы не закрывать окно, стоял шкафчик и висели полки для посуды. В центре находился четырехугольный стол, а слева комод для одежды, на котором стоял телевизор. Увидев эту комнату, я подумала, хотя сама была еще ребенком, что в семье Накакуна, возможно, есть только он и его мать. Я чувствовала там лишь присутствие женщины. Пройдя через кухню и отодвинув внутреннюю перегородку фусума, я увидела еще одну пустую комнату в четыре с половиной дзё. Примечание. Около восьми квадратных метров. Конец примечания. Я успела заметить письменный стол справа и стенной шкаф слева, но мой взгляд был прикован к центру комнаты. Там стоял поминальный рис с торчащими из него палочками, а в слева и справа от плошки были воткнуты необычно длинные бамбуковые палки. Нет, мне лишь на миг показалось, что это просто бамбук. На самом деле я сразу поняла, что это палочки для еды. Это что? Тоже ритуал Охаси-сама? Но в истории, которую мне рассказал Накакун, не было ни слова про такие длинные палочки. А может, он специально мне о них не сообщил? А если допустить, что он только сделал вид — что научил меня всему, а самое главное — скрыл. Возможно, в этом и кроется причина провала в памяти в моих снах. Я тут же решила обыскать стол Нека Куна. хотела проверить его вещи, чтобы разгадать секрет о Хасе сама. Тут я заметила краем глаза какое-то движение. Рефлекторно повернувшись в ту сторону, я увидела что-то расплывчатое между торчащими истотами — Две палочки отстояли друг от друга, точно на величину плошки с рисом. Но воздух между ними подернулся какой-то рябью. Я обошла и посмотрела с противоположной стороны, там было то же самое. Воздух между длинными палочками колебался, как будто от жары. Вот-вот оттуда что-то выберется. Меня вдруг охватил беспричинный страх, возможно, инстинктивный. Так или иначе, я почувствовала, что надо бежать. Я поскорее направилась к прихожей, но заметила, что через приоткрытую раздвижную дверь в северной стороне комнаты видна дощатая дверь черного хода. Вполне естественным было выбрать этот путь, поскольку он был короче, чем путь через прихожую. Но тут начался кошмар. Мне до сих пор кажется, что все, что происходило тогда, было сном. Я действительно была дома у Нека Куна, но с того момента, как увидела колеблющийся воздух между странными длинными палочками, провалилась в мир кошмара. Не могу воспринимать это по-другому. За раздвижной дверью пол был выложен плиткой. Там находился умывальник и стояла стиральная машинка. Слева видно было дверь в туалет, справа — в ванную комнату Софура. Примечание. Офура — Ванна японского типа, в которую забираются после того, как тщательно вымыли и ополоснули тело, чтобы погреться и расслабиться в горячей воде. Конец примечания. Дверь черного хода находилась между умывальником и стиральной машинкой. Наверняка ее сделали, чтобы после стирки развешивать белье на заднем дворе, подумала я, выбираясь наружу. Однако, за дверью оказалась кухня. Я думала, что выйду с северной стороны дома. Неужели я вернулась в кухню, которая находилась с южной стороны? Совершенно запутавшись, я оглянулась, но тут же громко завопила. Из кухонной раковины и из окна к черному ходу тянулись колеблющиеся потоки воздуха. То есть я, видимо, зашла в дом, находившийся к северу от дома семьи Нека. Я огляделась. Действительно, кухня выглядела по-другому. Испугавшись, я решила выйти через парадный вход, но не могла понять, где находится нужная дверь. Я стояла в прихожей на земляном полу, но самого выхода не было. И вдруг из дома нека послышался неприятный звук: бу-плямс. Как будто что-то надолось и с грохотом лопнуло. Я была уверена, что этот звук доносился из маленькой комнаты. Без всякого промежутка за ним последовал следующий: чпок-чпок-чпок. Как будто что-то острое и тонкое втыкалось в тотами. Через некоторое время этот звук сменился другим. Бряк-пш-бряк-бряк-пш-теперь что-то с трудом ковыляло по плиткам, приближаясь к тому дому, где я находилась. Нечто выбралось из промежутка между теми палочками. Убежденная в этом, я бесшумно прошла через кухню, вошла в среднюю комнату и направилась к окну. Но тугая задвижка не подавалась. Топ-топ. По звукам за спиной я поняла, что нечто добралось до дощатого пола кухни в этом доме. Я тут же переместилась в маленькую комнату. Разумеется, чтобы выбраться из окна — но его я тоже не смогла открыть. Чпок, чпок, чпок. Нечто проникло в среднюю комнату. Звук странным образом изменился, и я почувствовала, что оно привыкло к татами. Осознав это, я открыла раздвижную дверь и попробовала выйти наружу через черный ход, но там опять оказалась кухня. Что это значит? Я чуть не расплакалась, но, подумав, поняла, что попала в нежилые дома, которые находились к северу от дома Нека. Почему-то несколько домов оказались соединены между собой. Иначе эту странность никак нельзя было объяснить. Возможно, это произошло из-за палочек, которым поклонялись в маленькой комнате дома Нека. Мало того, из пространства между этими палочками выбралось нечто и теперь гонится за мной. Бряк-бряк, бряк-бряк. Я поняла, что оно прошло по плиткам в соседнем доме и приближается ко мне. Теперь звук был гораздо увереннее, чем тот, который я услышала в доме Нека. Что же это такое? Пытаясь представить, как оно выглядит, я почувствовала, как волоски на теле встали дыбом. «Думать буду потом. Надо бежать». С быстротой молнии я метнулась из средней комнаты в маленькую, открыла заднюю дверь и, как и ожидала, попала в кухню следующего дома. Сколько же мне еще убегать? От этой мысли я остановилась. Хотя большая часть домов в этих двух рядах пустовала, в некоторых точно кто-то жил. Я оказалась уже в третьем после дома Нека и никого не встретила. Не видно никаких жильцов. Стоп. В ряду пять домов. Увидев эти здания, я, не задумываясь, пересчитала их, и теперь вдруг вспомнила, что один ряд, тянущийся с юга на север, состоит из пяти домов. А раз следующий дом — пятый, он не может быть связан еще с одним. Значит, через его заднюю дверь я смогу выйти наружу. Чпок, чпок, бряк, бряк, бряк. Дрожа от ощущения, что сзади приближается что-то жуткое, я, вдохновившись надеждой, изо всех сил побежала по пятому дому. Достигнув задней двери, я поспешно открыла ее и уже решила, что выбралась. Однако перед глазами моими был странный темный коридор. Это еще что? Через щели в плохо подогнанных деревянных стенах, как будто сделанных неумелым плотником, Просачивался красно-бурый свет садившегося солнца. Коридор изгибался вправо, и мне не хотелось идти вперед, но сзади приближалось это. Делать нечего. Я двинулась по коридору, но он изогнулся буквой «У» и закончился плиточным полом нового дома с умывальником и стиральной машинкой. Я поняла, что это должен быть первый северного края дом восточного ряда, Почему-то дома в двух рядах соединялись между собой изогнутым коридором. Если я побегу дальше, то попаду в кухню пятого дома, который стоит напротив дома Нека. Но неизвестно, будет ли там выход. Пожалуй, правильнее думать, что его там нет. Топ-топ-топ-топ. В коридоре послышались шаги, догонявшие меня. Мне представилось множество копошащихся твердых тонких ножек, И меня тут же затошнило. Нужно что-то делать, иначе мне не спастись. Меня охватило ужасное отчаяние, но я все таки побежала вперед. Однако жуткие шаги, топавшие по доскам коридора, явно приближались. Эхо шагов звучало у меня в голове, и я по-настоящему испугалась, что сейчас сойду с ума. Палочки для изгнания злых духов. Видимо, жуткий образ многочисленных твердых тонких ножек — заставил меня вспомнить об этих палочках. В этот миг я поняла, что для спасения мне нужно изготовить такую лесенку из палочек для еды. Пробегая по первому дому, я открыла ящик шкафчика с посудой и сунула в карман несколько палочек, но их явно было мало. В следующем доме я раздобыла еще несколько штук и тут же покрылась холодным потом, потому что сзади меня чуть не догнало оно. Я, конечно, тут же удрала, но палочек все еще не хватало. Изо всех сил рванувшись и влетев в третий дом, я быстро набрала еще палочек, а потом, заглянув в комод, нашла две длинные веревки. На глаза мне попалась также коробочка с канцелярскими кнопками, и я без промедления схватила и ее. Но тут я вдруг почувствовала острую боль в икре правой ноги, оглянулась и успела заметить, что оно подобралось ко мне со спины. Кровь отлила у меня от лица. Не помню, что я тогда увидела, и не хочу вспоминать. Надеюсь, вы меня поймете. Я вскочила и снова побежала. Мне удалось добраться до четвертого дома, но это схватило бы меня до того, как я изготовлю лесенку. Только здесь мне пришла в голову мысль закрыть черный ход на ключ. «Догадайся я раньше сделать это, выиграла бы больше времени, но в том состоянии мне было не до того. Я думала лишь о том, как бы удрать, и соображала плохо. Шкряп, шкряп». Слушая, как что-то царапается в дверь, я уселась в средней комнате и торопливо взялась за изготовление лесенки. Тук, тук-тук. Царапанье сменилось стуком. Что-то долбилось в дверь, словно дятел. «Дверь вот-вот поддастся!» «Хрум! Хрум!» Когда раздался этот зловещий звук, я бросилась в пятый дом. Снова закрыв заднюю дверь на ключ, я стремглав промчалась в кухню. Но выхода в прихожей так и не было. Дальше бежать некуда. Я оказалась в тупике. Я уже сделала лесенку из десяти с чем-то палочек — Но сейчас добавила еще несколько. Длина ее теперь была больше метра. С ужасным грохотом дверь разлетелась на куски, и даже через две комнаты я поняла, что это бросилось ко мне. Поспешно задвинув стеклянные двери с обеих сторон, я приоткрыла их только на длину одной палочки и кнопками закрепила свою лесенку на притолоке, а сама уселась перед раковиной. Честно говоря, мне хотелось двинуться влево или вправо, но для того, чтобы это влетело в лесенку, я должна была находиться прямо перед ней. Мне было ужасно страшно, но я терпела. Правда, глаза закрыла, не удержалась. С неописуемым звуком оно бросилось на меня. И вдруг стало тихо. Я почувствовала какое-то движение прямо перед собой — И не успела я заорать, как меня что-то коснулось, а когда я уже открыла глаза и приготовилась кричать, силы покинули меня. Передо мной оказалось обеспокоенное лицо какой-то тётеньки. Ты чья такая? – спросила она. Я поняла, что она живет в этом доме, и тут же осознала, что спасена. Простите, я хотела навестить Накакуна но, кажется, ошиблась домом. Даже сейчас горжусь, как я нашлась, что сказать, после всего, что произошло. Тетушку, я, кажется, убедила. Она улыбнулась. Нека сан живут напротив. И угостила меня прохладным чаем. После пережитого ужаса я действительно хотела бросить ритуал, но все таки продолжала, хотя и неохотно. В результате... В шестом сне я неожиданно столкнулась со смертью сразу двоих — заместителя и санитарки. Значит, преступником был библиотекарь? Тогда я поклялась, что раз так, непременно выживу. Впрочем, во сне я продолжала от него убегать, так что самого библиотекаря так и не увидела. На седьмой раз убитым оказался он сам. Хотя он должен был оказаться преступником — Я обнаружила его мертвым в постели. Трясясь от невероятного ужаса, я продолжала бродить по миру сна. Я ничего не понимала и, тем не менее, осталась в живых до конца. Может быть, это означало, что я смогу до конца провести ритуал о Хасе сама? Поэтому я продолжала искать какой-нибудь знак. Однако нигде ничего не обнаруживалось. Причем в процессе поисков я вдруг обратила внимание на странный звук. Шлеп, шлеп. Как будто кто-то, так же, как и я, бродил по этому миру сна. Кроме меня, там никого не должно было остаться, но мне показалось, будто кто-то крадется за мной. Не может быть. Прислушиваясь, я вдруг подумала, не ищет ли меня оно. И волоски на теле встали дыбом. Я побежала в сторону противоположную звуку, повторяя «это сон, нужно скорее проснуться». Открыв глаза, я поняла, что спаслась. С того дня я прекратила ритуал. Некакун После каникул он так и не появился в школе, а потом нам сказали, что его перевели. Что случилось на самом деле, я не знаю. Здесь я изложил рассказ Сатоме о мемии. Далее следует мой личный комментарий, добавленный по ее просьбе, хотя я и сказал, что это невозможно вследствие нехватки данных. Поэтому предупреждаю, что объяснить все происшедшее целиком я не в состоянии. Начну с длительности проведения ритуала о Хаси-сама, 84 дня, и убийства 8 из 9 человек во сне. Вероятно, и то, и другое связано с чтением слова палочки хаси. Если взять первые слоги японских числительных 8 и 4, получится хаси. Если прочитать первые слоги и иероглифов в слове 8 смертей, тоже получится хаси. Правил ритуала также 8, но восьмое не имеет смысла. Вероятно, Это тоже связано с тем, что знак 8, состоящий из двух черт, символизирует палочки. Мир же сна явно связан с ритуалом кадоку. Кадоку — вид магии, при которой в один сосуд помещают присмыкающихся и насекомых разных видов, позволяя им уничтожать друг друга, пока не останется кто-то один. Поклоняясь этому оставшемуся, можно заполучить энергию его духа полагая, что в случае с Охаси-сама выживший получает в награду исполнение желания. Правда, в этом случае получается, что остальные восемь ребят, помимо Амемии, тоже существовали в реальности. Поэтому мне пришло в голову, что ответственный за чистоту — это и есть Нека. Правда, в этом случае не совпадают сроки их ритуалов. Вероятно, остальных восьмерых все таки можно считать существующими только в этом сне. Что же будет, если попытаться найти преступника, который одного за другим убивает этих восьмерых? Будет ли естественным предположить, что все они существуют в реальности и практикуют ритуал Охаси-сама? В любом случае возникают противоречия, поэтому здесь я не смог дать более подробную интерпретацию событий. Впрочем, я предположил, что преступником был председатель. Использовав расположение своего заместителя и санитарки, он с их помощью инсценировал собственную смерть и в атмосфере всеобщих подозрений смог вывести себя из этого круга, что облегчило ему дальнейшие действия. Тот факт, что после его смерти обе девочки были убиты одновременно, явно объясняется его желанием закрыть им рты. Ответственного за питание он убил первым, чтобы иметь возможность самому накрывать на стол. Таким образом, он смог забрать девять палочек до того, как кто-нибудь увидел бы стакан, и изготовить лесенку. Пусть даже палочек изначально было больше, чем надо, исчезновение сразу девяти штук могли заметить. То, что он пошел на такие ухищрения ради изготовления лесенки, говорит о том, что она и была орудием убийства. Улучив момент, когда спящий лежал на боку, председатель аккуратно вставлял палочку в ухо жертвы, а потом одним ударом вонзал ее на всю длину, как вбивают гвоздь. Разумеется, после того, как он вытаскивает палочку, начинается кровотечение. Но поскольку человек спит на боку, кровь не выливается из уха, а к утру сворачивается. Этот способ, учитывая то, что санитарка при осмотре, Ищет внешние повреждения, а в слуховой проход, конечно, не заглядывает. Избавиться же от орудия убийства можно, вымыв палочку и поставив ее обратно в стакан. Если разом пропадет 9 палочек, это будет заметно. А если они будут появляться по одной, вряд ли кто-то обратит внимание. То, что у амемии отсутствовала память о некоторых частях сна, возможно, объясняется нарушением правил проведения ритуала. Нека говорил, что надо самому сделать палочки из дикорастущего бамбука, а она использовала бамбуковые прутья, которые продаются в хозяйственном магазине. Мои объяснения удовлетворили Амемию. Не знаю, возможно ли убить человека таким способом, кровь может брызнуть из уха. На всякий случай добавил я, однако ее это удовлетворило. Это ведь было во сне. А вот когда она попросила таким же образом объяснить происшедшее в доме Нека, я затруднился. Это оказалось мне не под силу. Любой, кто бы не услышал этот рассказ, может воспринять его только как истинно загадочное происшествие и никак иначе. Я лишь заметил, что два ряда домов, соединенных У-образным коридором, напоминают по форме древние японские палочки для еды, похожее на пинцет. Я задал Амемее вопрос, который все это время меня беспокоил. Не было ли у нее изменений в левой руке? Она ответила. На руке начало проявляться красное пятно, похожее на рыбу. Это было еще одной причиной, почему я прекратила ритуал. В процессе нашего разговора я вдруг заметил, что хотя эта наша вечеринка под открытым небом проходила в очень душный день, как и во время сезона «Дождей», о котором говорила Амемия, она ни разу не сняла свой пиджак. Действительно ли она купилась на уловку председателя? Рассказывая о его смерти, она ни разу не произнесла слова «убит», «скончался», «умер». Хотя во время рассказа о других жертвах спокойно употребляла эти выражения. С этими мыслями я посмотрел на левую руку собеседницы — Но она вдруг поблагодарила меня, большое спасибо вам за все, быстро встала и ушла. Наша вечеринка тоже закончилась, все уже стали расходиться, и я, увидев идущую вперед Амемию, окликнул ее и задал еще один вопрос, который меня интересовал. Прошу прощения, но что стало с вашим старшим братом? Она, не оглядываясь и продолжая идти вперед, тихонько ответила. Осенью того года он покончил с собой, выколов себе глаза палочками.